Голова 268. Звон дождя. Один из оставшихся бедолаг побежал в направлении Джоу Вутая, а второй, наоборот, ринулся к нему. Взгляд Ванолиня был холодным. Он мельком взглянул в глаза Джоу Вутая. потом сделал шаг вперед, 2, 4, 10, 10 шагов, и вот убит еще один человек. Ванолинь за 10 шагов поравнялся с удирающим в испуге человеком в черном. В глазах Ванолиня блеснул странный огонек, и он со вздохом сказал «Как не жалко, но тебе придется умереть!» Сказав это, он легонько щелкнул правой рукой и превратил свою сферу дзы в красную сверкающую молнию, она тотчас же настигла культиватора и пронзила его насквозь. Тот не успел издать из тона, задрожал и повалился на бок прямо в сугроб около его зарождающаяся душа не успела сбежать, а была уничтожена сферой дзы линии. Сфера отзыва на линии хоть и не получила покровительство планеты Судзаку, но была настолько сильна, что ее невозможно было одолеть. С бессмертным она, может, и не справилась бы, но зарождающейся душой запросто. Ван Лин развернулся и посмотрел на Джоу Вутая. У того было спокойное лицо, а спина его, несмотря на дождевой плащ, была мокрая насквозь. Посмотрев в глаза Ван Линю, он без малейшего колебания провел горизонтально правой рукой, пригородил дорогу бегущему к нему навстречу человеку Человек затрясся в панике. Джо Ватай, что ты задумал?» Джо Ватай равнодушно посмотрел ему в глаза, слабо улыбнулся и тихо сказал. «Вы четверо очно разозли брата Вана. Думаешь, он так просто отпустит тебя?» Сказав это, он схватил рукой воздух, и в его руке появился фиолетовый луч. Разница между силой стадии зарождающейся души и силой стадии формирования души была очевидна. Уровень культивации Джоу Ватай уступал лишь на шаг в Анлинио, но всё же принадлежал к уровню формирования души. В тот момент, когда Джоу Ватай продемонстрировал свои силы, культиватор зарождающийся души остолбенел от ужаса. У Джоу Ватая было ощущение, как в молодые годы, когда он только поступил в секту культивации. Хотя он знал, что это все неправда, но ощущение было самым что не на есть реальным. Неожиданно тело культиватора начало рассеиваться в воздухе, но Джо Ватай быстро отреагировал. Он резко хлопнул его по макушке, у того из уголков рта брызнула кровь, и он замер, рухнул на землю. Зарождающуюся душу Джоу схватил рукой и раздавил перед лицом Ван Линя. Так он сообщил ему, что к сегодняшним событиям он отношения не имеет, и никто не должен об этом узнать, иначе придется убирать свидетелей, а ему этого не хочется. То, с какой ловкостью ванли одного за другим убил этих троих, просто поразило Джоу Ватая. Конечно, он сам легко бы справился с одним... и даже, наверное, с двумя, но трое – это уже слишком. В лучшем случае бой окончился бы ничьей. Но а уши четырёх и говорить нечего, оставалось бы только удирать. Но Ван Линь с такой небрежностью и лёгкостью убил сразу троих, как же тут не удивиться. Зависшее в воздухе тело Ван Линья медленно опустилось на землю, в момент, когда он коснулся снега, он как будто вмиг ослаб, и из губительной звезды снова превратился в обычного человека к тому же преклонных лет. Он подобрал подол, сделал глоток из своего кувшина, бросил его Джоу и направился в свой магазин. В этот момент он выглядел как самый обычный старик. Джоу поймал кувшин, помолчал некоторое время и с некоторой опаской взглянул на магазин Ван Линя. Он решил, что такой человек может быть только твоим другом, но никак не врагом. Он взмахнул рукавом, останки четырёх в черном превратились в залу и рассеялись в воздухе, И он спешно покинул это место кровавых событий. Весь этот бой, с момента, когда Ванолинь выпрогнул из своего магазина и до момента, когда он снова сел за прилавок, занял совсем мало времени. За эти минуты не было ни одного прохожего, кто заметил происходящее. Он вернулся в свой магазин, сел на стол у печи, на него навалилась усталость. Он протянул руки и положил их на печь греться. Он расслабленно сидел за прилавком, и мозг его быстро работал. Он пытался отыскать в памяти древнего бога воспоминания о четырех бессмертных чертогах, и в голове его всплыли яркие картины. Вдруг звук в юге стих, дверь в лавку скрипнула и открылась от порыва ветра, и в ноздри ударил запах жареной курицы. Вслед за этим в магазин, дрожа и обхватив продрогшее тело руками, ввалился старик, не появлявшийся здесь уже очень долгое время. Он закрыл дверь ногой, прошагал к печи и заругался. «Так поздно натолкнулся на хулиганов!» Ну и как, позвольте спросить, люди должны спать в таком шуме. Вязался в драку. И какая-то сволочь, представь, навалилась на меня и поколотила. Ну и где старику найти место для ночлега? Эх, невезуха!» Ван Линь улыбнулся, усмахнул правой рукой, и в ней опять возник кувшин, который он передал старику. Старик взял кувшин, ухмыльнулся, достал из за и половину жирной курицы и сказал, «Ты щедрый! Я поделюсь с тобой половиной!» Договорив, он внимательно посмотрел в глаза Ван Линю. В его взгляде читалось восхищение, и он добавил. «Неплохо, парень. Уровень культивации ты повысился и уже перешел в стадию формирования души. Когда ждать полной трансформации? в ближайшие дни? Ты дал мне обещание насчёт фигурки, ты не забыл? А то ведь я тебя и на я света достану!» Ван Линь с усмешкой ответил. «Слово, данное старшему, не может быть забыто». Старик оторвал куриную ножку и откусил прочавков. «Эх, парень, совсем скоро в Альянсе четырех Сек наступит хаос. Ты бы поспешил и превратился бы в бессмертного. Иначе какой прок от твоей культивации здесь?» Сердце Ван Линя дрогнуло. Он посмотрел на старика и ответил. «Старший, вы, конечно, знаете причину этого хаоса». Старик самодовольно сдрал подбородок, взглянул в глаза Ван Линя и ответил. В этом совершенно мире нет такого, чего бы я не знал. А ты разве не слыхал? Какой-то паренек из Альянса Четырёх Сект каким-то образом раздобыл Звон Дождя сиоэйских культиваторов. Все её, естественно, недовольны и намереваются вернуть его. Вот такое дело. Звон Дождя. Ван Лин задумался и вспомнил. В конфликте десятилетней давности между Большухим культиватором Джо Вутаем и Наследником вроде бы фигурировал этот Звон Дождя. Старик быстро доживал ножку, оторвал кусок куриной шейки и чавкая продолжил. Что касается этого магического закровища, Звона Дождя, то он существует не в одном экземпляре, я сколько их точно я не знаю, но всякий, кто им обладает, может в день открытия Небесного Дау пройти во врата чертогов бессмертных. Отсюда и борьба за них. Но борющиеся стороны не просто отнимают Звон Дождя друг у друга, они привлекают внимание пяти, шести и более провинций культивации, и с их поддержкой заполучают его». Ван Линь задумался, потом медленно проговорил. «Говорят, что врата чертогов ведут древнее царство бессмертных. Неудивительно, что идет такая борьба». Старик хохотнул. «Что, парень, разволновался? Да вот только древние бессмертные давно сгинули в войне. Сейчас царство бессмертных стоит пустое». ванрень вздрогнул. В записях тусы этого не было сказано. Он помедлил, затем спросил. Чтоб прям все сгинули. Старик в три укуса обладал куриную шейку, оторвал еще один большой кусок и неразборчиво прошамкал. Конечно, все! А чего же, по-твоему, культиваторы уровня выше трансформации души застряли в этом мире? Да потому что им просто некуда идти! Ванрин сдрагнулся, хотя он раньше знал, что в древности множество культиваторов погибло от какого-то великого бедствия, оттого и возник совершенный союз. но он никак не ожидал, что тогда погибли все жители царства бессмертных. Старик заметил дрожь в Анлине, доев курицу, он несколько раз громко рыгнул, выпил вина, вытер руки об одежду и самодовольно сказал. хе Древнее царство богов вымерло, и древние божества тоже вымерли. Не осталось почти ни одного древнего культиватора, поэтому развитие возможно только за счет существования совершенного Союза». Ванлин немного помолчал, Переваривая услышанное, нахмурил брови и спросил. «В таком случае, почему же все еще существуют чертоги бессмертных?» Старик снова хохотнул. «Хотя древние бессмертные умерли, царство бессмертных стоит на своем месте. Только вот свирепствующие на земле штормы урагана достигли царства и разделили его на много маленьких частей, и эти чертоги всего лишь соединяются с одной из этих частей царства. Но тем не менее там есть много хорошего. Самое главное... «Цы из царства бессмертных!» «Цы из царства бессмертных!» Напрягся Ванлинь. Старик напряженно сжил губы, потом сказал. «Да, эта штука намного вкуснее жареной курятины!» Ванлин рассмеялся. Старик прикусил губу и добавил. «Чтобы с уровня формирования души подняться до уровня трансформации души, нужно впитать достаточное количество этой цы царства бессмертных, иначе ничего не выйдет». «Раньше, в древние времена, нужно было достичь уровня формирования души, потом вознести старца бессмертных, впитать там достаточно ци бессмертных и продолжать себя культивировать дальше. А сейчас, теперь рискуя своей жизнью, нужно отправляться в царство бессмертных, другого выхода нет». Ваналинь помолчал, слабо улыбнулся и проговорил. «Выходит, за этот звон дождей правда стоит бороться, особенно для культиваторов уровня формирования души». все во что бы то ни стало, стремятся завладеть этим магическим сокровищем и отдельные люди, и целые провинции. Не знаю, можно ли найти остальные магические сокровища. Старик схватил флягу, отхлебнул вина и сказал. «Эти магические сокровища долгие века спрятаны между небом и землей. Найдешь одно и обретёшь невероятную силу. Перед тобой откроются невообразимые возможности. Чертаги бессмертных покрывают почти весь совершенный союз». Каждая совершенная планета находится недалеко от чертогов, и, скорее всего, звоны дождя спрятаны где-то на этих планетах.